Учеников восьмой средней школы города Харькова редко оставляют в покое. Даже во время каникул их пытаются организовать, сплотить, направить и культурно воспитать. Салтовских ребят воспитать трудно и девочек тоже. Многие ребята курят едва ли не с первого класса, только Захаров, например. Начинают пить они тоже в очень раннем возрасте. Обычно две трети салтовских ребят бросают школу в шестом или седьмом классе И кто не идёт на завод, просто болтается по улицам. Но ну, очевидно, чем твёрже материал, тем ретивее воспитатели. Вот и тогда, во время новогодних каникул, их повели в оперу. Если бы в этот день 13-летний тогда Эди Бэйби знал, что ему делать, он бы в оперу не пошёл. Но никаких развлечений в тот день у него не наблюдалось, поэтому, готовясь к опере, он сам выгладил свои узкие, как чулок, темно-синие брюки, переделанные из отцовских военных штанов, только выпорот был синий МВДшный кант. Брюки эти прекрасно держали складку, и к тому же они были самые узкие в их школе – 16 сантиметров. Эдди Бэбби ими гордился. Раиса Федоровна понятия не имела, что брюки уже 16, она надумала 24. Эдди Бэбби, как умный мальчик, не желая излишне раздражать родителей, в три или даже в четыре приема постепенно, чтобы каждый раз родители привыкли, заузил свои брюки сам. К его чести следует сказать, что, не владея ни иголкой, ни ниткой до этого, он справился с задачей блестяще. Раиса Фёдоровна обнаружила, что брюки уже 16 только позднее, в феврале 1956 года, когда ей сказала об этом Рахиля, их классная руководительница, старая еврейка, сменившая в пятом классе армянку Валентину Павловну Назарьян. Тогда ещё Эди Бэби не сказал Рахиле Израилевне Кац в присутствии всего класса, что она старая жидовка. Это случилось позже. Тогда ещё у них с Эдди Бэби были вполне приличные отношения. Эдди Бэби уже давно был низвергнут с должности председателя совета отряда, но был еще редактором и художником классной стеной газеты и оценивался еще на школьной шкале ценностей более или менее высоко, хотя уже и считался непутевым и в перспективе, по-видимому, пропащим после своего нашумевшего на всю школу побега из дома в марте 1954 года. Как бы там ни было, Эдди Бэби позволил протащить себя через весь город на двух трамваях и привести в колонию на Рымарскую улицу, где помещается здание Харьковского театра оперы и балета. Поверх белой отцовской тоже военные рубашки и бабочки, которые ему подарил на день рождения Витька Головашов, и темно-синего пиджака, чуть темнее знаменитых брюк. Так что создавалось впечатление костюма, Эдди бэби надел свое бежевое новое пальто балахоном, чехословацкое. Родители купили ему это пальто на свою голову, не подозревая, как будет выглядеть в нём их сын. Эдди Бэбби уже тогда старался быть франтом, и путешествие на двух трамваях в окружении разнообразно, большей части по-деревенски или по-детски одетых соучеников, его раздражило. Он стеснялся многих из них. Высидев на плюшевом балконе с большим трудом первое отделение, оказалось, что опять давали спящую красавицу, которую восьмая средняя школа видела уже два раза, и зная, что ему предстоит еще три отделения, уйти было невозможно, насильники распорядились не выдавать никому из учеников пальто в раздевалке до окончания спектакля, и Ди Бэби обозлился. Он стоял вместе с другими ребятами в туалете и раздраженно курил. Все они ругались и независимо сплёвывали. Эдди ругался тоже, в припадке бессильной злости на кретинизм школьного начальства. Тут-то Вовка Чумаков, в то время лучший приятель Эдди Бэби, второгодник, он тогда ещё не ушёл из школы. Это именно вместе с Вовкой Эдди убегал в Бразилию в марте 54-го года, предложил выпить. «Выпить можно. Сбросимся по тройку Не забывайте, что всё это происходит до перемены валюты, до 60 -го года». «Но как ты купишь выпить?» – спросил Эдди Бэби Чуму. «Суки, никого не выпускают. И в дверях стоят физкультурник Лёва и старшая пионервожатая». «Очень просто», – ухмыльнулся Чума. «Вылезу в окно. Смотри, какая большая форточка. Только у меня денег нет». Никто не ожидал, что у Чумы будут деньги. Чума был самый бедный в классе. Его мать стирала бельё, отец погиб на фронте, ему даже завтраки с собой не всегда давали. Но Чума был уважаем в школе за свою храбрость и ещё за красоту. У него были волнистые каштановые волосы и зелёные большие глаза. И он был высокий мальчик. Эдди Бэбби в то время уже почти достиг своих метра 74 сантиметров, но Вовка Чума был выше. Ребят полезли в карманы курточек и пиджаков, выскребая оттуда мятые рубли и мелочь. Чума собрал всё это в карман, ухмыльнулся и полез в окно. «Смотри, не слиняй!» – сказал ему Витька Головашов. «Ты что, охуел?» – сказал Чума, оборачиваясь. Одна нога его уже была в форточке. «У меня же здесь пальто!» – все захохотали. Из кабинки, до этого закрытой, вышел старик с бородкой и, оправляя костюм, со страхом покосился на племя молодое, незнакомое. Племя засвистело и затопало ногами, а Витька Ситенко даже ткнул старика два пальца, как бы обещая выколоть ему глаза. Старик выбежал моментально. Зазвенел театральный звонок, собирая народ обратно в зрительный зал. Все, кто скинулся на выпивку, решили остаться в туалете и подождать чему Магазин был рядом с театром, через улицу. Но Виська Головашов резонно предположил, что Лёва, преподаватель физкультуры, зная их привычки, придёт в туалет проверить. Витька Головашов – парень сообразительный, и потому он предложил всем пятерым забраться с ногами на унитазы и закрыться в кабинках. Вряд ли Лёва станет рваться в кабинке, он только посмотрит, не торчат ли под кабинками ноги. Внизу кабинки в театре оперы и балета были открыты. Все так и сделали. Кабинок, правда, было четыре, потому Витьке Сетенко и Витьке Головашову пришлось влезть на один унитаз вдвоем, и они долго хихикали и ворочались в своей кабинке. Все другие ребята зашикали на них, и те заткнулись. После третьего звонка Витька как в воду глядел. Пришел Лёва. Даже по звуку его шагов было ясно, что это ходят здоровенные, располневшие на должности учителя физкультуры в захолустной школе, бывший не очень хороший атлет. Девочки утверждали, что подсаживая их на кольца или турник, Лёва старается ухватить их за грудь. Эди Бэби презирал Лёву и не ходил на его уроки, а Лёва, в свою очередь, называл Эди Бэби пижоном. Лёва постоял, причесываясь там что ли у зеркала, закрывая оставшимися волосами лысину и вышел. Ребята дружно соскочили с унитазов, и почти в то же самое время в окно сначала просунулась голова Чумы, потом, повернувшись, увидав своих, голова весело ухмыльнулась, исчезла за мутным окном, и на ее место просунулись руки, сжимающие четыре бутылки розового крепкого. Витька Головашов, оказывается, дал 25 рублей. Когда под конец второго отделения Эди Бэби и Чума вернулись на свои места, они были заняты. На месте эди Бэбби сидела красивая, взрослая, странно одетая в длинное взрослое платье девочка. Эдди Бэбби, учившийся в восьмой средней школе с первого класса, никогда раньше эту девочку не видел. На месте Чумы тоже сидела очень симпатичная девица в платье из черной тафты с белым кружевным воротником. «О!» – воскликнул Чума с удовольствием. «Пока мы с Д'Артаньяном прогуливались, наши места оккупировали дамы!» «Кто вы, прекрасные незнакомки?» – спросил Чумака Кеттлева. Он знал, что он красивый мальчик. «Нас посадила сюда наша классная руководительница», – строго сказала девочка, сидящая на месте Эдди Бэби. Тут-то Эдди Бэби и услышал ее акцент. «Да», – сказал Эдди Бэби, – «может быть, но мы тоже должны где-то сесть. Это наши места». «Пойдите на балкон, там есть свободные места», – сказала девочка, сидящая на месте Чумы. «Мы не хотим на балкон», — сказал веселый от выпитого вина Чума. «Мы хотим сесть на свои места, которые обозначены у нас в билетах». И ухмыляющаяся Чума выскрип из кармана свалявшийся ярко-синий билет театра оперы и балета имени Тараса Шевченко. «Нас сюда посадили. Мы не сами сели», — сказала строгая девочка, сидящая на месте Эдди Бэби. «Потом, вы же все-таки мужчины. Мужчина должен быть джентльменом и уступить даме». «Я могу предложить вам, миледи», — сказал во весь рот теперь улыбающийся чума девочки, сидящей на его месте, как джентльмен, «сесть ко мне на колени». Чума, очевидно, начал нравиться его оппонентке, и они там, наклоняясь друг к другу, так как на них зашикали, о чём-то зашептались, хихикая. Но Ася Вишневская строго сидела, глядя на сцену, где принц бессмысленно скакал, ничего не говоря. Эдди никогда не был злым мальчиком, но всегда был очень упрямым. Поэтому, решив быть интеллигентным, он спустился в портер, нашел классную руководительницу Рахилю и, стараясь не дышать на нее вином, сказал ей, что их с чумой места заняли какие-то девочки из другого класса. Возвращаясь с Рахилей обратно в ложу, а их места были в ложе, он уже устыдился своего поступка, но пути назад не было. Рахилю уладила дело без особого труда и, не желая обидеть девочек, нашла им хорошие места. Но когда Ася и Ольга уходили, Ася наградила его таким взглядом, что Эдди Бэби даже отрезвел. Чума тоже запрезирал Эдди Бэби и был недоволен его поступком. Он же успел сблизиться с Ольгой и выведал у неё, что Ася, настоящее имя которой Лиза Вишневская, Аси зовут её родители и подруги, только что приехала из Франции, они репатриированные, что Ася самая интересная и романтическая девушка, какую Ольга встречала в своей жизни, что это её лучшая подруга, и за неё Ольга готова покончить с собой. хуя ты это сделал?» — говорил Чума. «Нахуя?» — Эдди Бэби и сам не знал, зачем без упрямства хотел сделать по-своему. Всю жизнь Эди Бэби поступал по-своему.